Люси Мот-Монтгомери, Аня с острова принца Эдуарда. Книга третья. Повесть. Перевод с английского Батищевой. Москва. Захаров. 2008 год. Глава первая. Тень перемен. Прошла жатва, кончилось лето. процитировала Аня Шырли, мечтательно глядя на убранные поля. Примечание. Библия, книга пророка Иеремии. Конец примечания. Вдвоём, сидя на баре, они собирали яблоки в саду зелёных мизанинов. А теперь присели отдохнуть от своих трудов в залитом солнцем тихом уголке. где воздушные стаи пушистых семечек чертополоха медленно проплывали мимо них на крыльях легкого ветерка, все еще по-летнему напоенного ароматом папоротников, растущих в лесу призраков. Но все вокруг уже говорило об осени. В отдалении глухо рокотало море, Поля, пороши по краям золотарником, лежали обнажённые и сухие. Долину, в которой бежал ручей, окрасил эфирный пурпур астр, а озеро сверкающих вод казалось синим-синим. И это была не переменчивая синева весны, не бледная лазурь лета, но чистая, глубокая, невозмутимая синева, как будто вода оставила позади все свои капризы и вспышки чувств, и теперь, остепенившись, предалась покою, ненарушаемому пустыми мечтами. «Хорошее было ли это?» — сказала Диана, с улыбкой, крутя на пальцы левой руки новенькое блестящее колечко. И свадьба мисс Лаванды оказалась его чудесным завершением мистер и миссис Ирвинг сейчас должно быть уже на берегу Тихого океана мне кажется они уехали так давно что за это время могли бы объехать вокруг света вздохнула аня просто не верится что со дня их отъезда прошла всего неделя сколько перемен Всё изменилось мистер и миссис Салом тоже уехали как уныло выглядит теперь дом священника с закрытыми ставнями вчера вечером я проходила мимо него и у меня возникло такое чувство будто все кто жил в нём умерли никогда не будет больше У нас такого хорошего священника, как мистер Алан, заявила Диана с мрачной уверенностью. Я думаю, что в эту зиму мы будем слушать всяких временных заместителей, а каждое второе воскресенье проповеди вообще не будет. Вы с Гилбертом тоже уедете, здесь будет ужасно скучно. Здесь будет Фред, кратчево напомнила Аня. Когда миссис Линд собирается переехать в зелёные мезонины, спросила Диана так, словно не слышала Аниного замечания: "Завтра. Я рада, что она переезжает к нам, но это будет ещё одна перемена. Вчера мы с Марилой вынесли все вещи из комнаты для гостей. И знаешь, мне было так неприятно, Глупо, конечно, но мне казалось, будто мы совершаем святотатство. Эта комната всегда была для меня чем-то вроде храма. В детстве я считала её самой чудесной на свете. Помнишь, как я хотела удостоиться чести провести ночь в какой-нибудь комнате для гостей? Но только не в комнате, предназначенной для гостей в зелёных мизенинах. О нет, в этой никогда. Это было бы ужасно. Я и глаз не сомкнула бы от благоговейного страха. Когда Марилла посылала меня туда за чем-нибудь, я никогда не могла просто пройти или пробежать по этой комнате. Я шла на цыпочках, затаив дыхание, словно была в церкви, а выходя оттуда, чувствовала облегчение. Там с двух сторон от зеркала висели портреты Джорджа Уайтфилда и герцога Веллингтонского. И всё время, пока я находилась там, они сурово смотрели на меня из-под насупленных бровей, особенно сурово, если я смеливалась взглянуть на себя в зеркало. Единственная в доме не искажавшая черты лица. Примечание: Джордж Уайтфилд, годы жизни 1714-1770. Английский евангелист, его проповеди в североамериканских колониях Великобритании собирали огромные толпы слушателей. Герцог Велингтонский, годы жизни 1769-1852 год. английский генерал и государственный деятель конец примечания я всегда удивлялась как у Марилы хватает смелости убирать эту комнату а теперь она не просто убрана а совсем оголела Джордж Уайтфилд и герцог Веллингтонский сосланы в маленькую переднюю на втором этаже «Так проходит земная слава», — заключила Аня со смехом, в котором слышалась все же и нотка сожаления. Примечание. «Так проходит земная слава» — фраза, с которой обращаются к будущему папе римскому во время возведения его в этот сан, сжигая при этом перед ним кусок тарелка. ткани в знак признания чты земного могущества конец примечания неприятно когда наши давние святыни осквернены пусть даже мы переросли их мне будет так одиноко когда ты уедешь в сотый раз пожаловалась диана подумать только ты уезжаешь уже на следующей неделе Но сейчас мы всё ещё вместе, бодро отозвалась Аня. И нельзя, чтобы печали следующей недели испортили нам эту. Мне самой неприятна мысль об отъезде. Зелёные мезанины и я такие добрые друзья. И ты ещё жалуешься, что тебе будет одиноко. Это мне надо охать и стонать. Ты остаёшься здесь, где столько старых друзей и фред, а я буду одна среди чужих, там, где не знаю ни души. Кроме Гилберта и Чарли Слона, вставила Диана, копируя Анину интонацию и лукавую мину. Присутствие «Чарли Слоуэна, конечно, будет для меня большим утешением», — с глубочайшей иронией в голосе согласилась Аня, после чего обе эти безответственные девицы весело рассмеялись. Диана отлично знала, что думает Аня о Чарли Слоуэне. Но, несмотря на множество доверительных бесед, для нее оставалось тайной, Что думает Таня о Гилберте Блайте? Впрочем, та и сама этого не знала. Мальчики, насколько мне известно, будут жить на другом конце Кингспорта, продолжила Аня. Конечно, я рада, что еду в университет, и уверена, что пройдёт немного времени, и я полюблю этот новый город. Но в первые недели я знаю, он не будет вызывать у меня приятных чувств. Когда я была в учительском семинарии, каждую неделю могла возвращаться домой на выходные. А теперь и этого утешения у меня не будет. А до Рождества, кажется, ещё тысячи лет.